«Прекратить огонь!» Скомандовал я в тот момент, когда Нелли с Аденелл приблизились к Зеву Тоннеля достаточно близко, чтобы пасть под обстрел своих же солдат. Но тут я напрасно беспокоился. Подчинённые Ворленса были достаточно дисциплинированы по стандартам СПО, и, надо добавить, не видели в данную секунду непосредственной опасности для себя, поэтому стрельбу остановили. Кадеты обогнули тушу тиранида, которого поджарил Юрген, и толкнули вагонятку вниз по небольшому уклону бокового тоннеля — В тот момент, когда она начала двигаться сама, кадеты отпрыгнули в сторону, опасаясь залпу жуков-сверлильщиков, но, похоже, моя догадка оказалась верна. Ниду отступили на заранее заготовленные позиции, надеюсь, это им не слишком помогло. Донал и Неллис уже бежали обратно, когда вагонетка скрылась в темноте, и до нас доносилось только эхо её гормыхания. Очевидно, движение и шум привлекли наших отвратительных противников, потому как я услышал ещё один залп сверлильщиков и инстинктивную реакцию на вторжение. Затем я бросился под хлипкую защиту нашей вагонетки, уверенный, что две минуты Неллиса истекли. Я оказался прав, из жерла тоннеля с рёвом выплеснулся поток огня и каменной крошки. Наверное, в этом мессиве были и части тел тиранидов, но и не стал поднимать голову, чтобы удостовериться. Вход в тоннель превратился в миниатюрный вулканический кратер. Кашляя, как и все остальные, я с трудом поднялся на ноги, пытаясь проморгаться и отделить гул голосов вокруг от звона в ушах. «Донал, Неллис, докладывайте!» Потребовал я, неуверенный в том, что состояние моих кадетов позволяло им шевелить языком. «Ещё здесь, комиссар!» Кратко заверил меня Донал. «Оба! моих достали?» Спросил Неллис, отплёвываясь от результатов собственных усилий. «Можно сказать и так», — отозвался я. Пролегающий тоннель рушился на глазах. Здоровенные куски камня с треском отрывались от потолка и раскалывались на куски. Корёжий и так-то не особо ровный пол». Более мелкие куски породы стучали подобно граду. На мой взгляд, тоннель оказался завален наглухо, и те тираниды, которым удалось избежать сожжения, должны были быть растёрты в кашу. «Ура!» — прокаркал Неллис, продемонстрировав радостный оскал от уха до уха, и я подавёл желание читать его здесь и сейчас. Пусть насладится мгновением славы. Во всяком случае, идея со взрывом выбила, так сказать, немного крахмала из его нижнего белья, и он уже не был так чопарен, как прежде, а это совсем не лишнее. «Отличная работа!» – заверил я кадетов, не забыв отметить Донала в этом коллективном похлопывании по плечам. «Хотя, надо сказать, довольно дерзко!» Я обернулся, заслушав топот сапог, и увидел, как Стеббенс, Фристер и весь второй отряд в целости подбегают к нашей зоне боевых действий. Стеббенс мгновение глазел на царящую разруху с открытым ртом, затем собрался дал честь. «Комиссар, что здесь произошло?» «Нелли задавил пару жуков?» – ответила за меня Кайло. «Ох!» Кадет выглядел несколько разочарованным. «Чем мы можем помочь, раз уж прибыли? Позаботьтесь о раненых!» Произнес я, памятуя, что должен поддерживать определённое мнение о себе, и повернулся к Ворлинсу. «Затем я предлагаю продолжить зачистку. Какие-то остатки роющего могут скрываться в округе». «Верно!» Лейтенант кивнул и собрал своих сержантов для совещания, оставив меня задумчиво рассматривать груду рухнувших камней. Под этой грудой был погребён шанс облегчить грызущую меня тревогу, поскольку для этого надо было обследовать помещение на противоположном конце взорванного тоннеля. Само собой, наилучшим образом с такой операцией справился бы кто-нибудь другой, не я. Даже если предположить, что пещера обрушилась вместе с тоннелем, я снова и снова старался убедить самого себя, что слова Клода были не более, чем фигуры речи. В самом деле, кому как не мне знать, что если бы здесь были некроны, никто из нас не ушёл бы далее пещеру стыковочного шлюза, не говоря уже о том, чтобы проникнуть так глубоко в недрастероида. И они убили бы тиранидов тоже. На этот счёт я не имел ни малейшего сомнения. Но что-то во всей этой ситуации казалось мне совершенно неправильным, и если меня чему-то и научил мой более чем вековой опыт избегания всех возможных неприятностей, кое-менее устает осыпать меня эта галактика, так это доверять своей паранойе. «Хорошие новости, сэр!» Знакомый голос и знакомый запах прервали мои размышления. Юрген стоял за моим плечом с молдой, перекинутой за спину вместе с лазганом. То, что у моего помощника не было безотлагательной надобности ни в одном из этих орудий, несколько развеяло мою меланхолию. Юрген держал в руках и хмырился от мыслительного напряжения, изучая прихотливую схему планировки горнодобывающей станции. «Похоже, я нашёл кухню». Ну что ж, как выяснилось, он оказался прав. И надо признать, что несколько булочек с солёным мясом Грокса и кружка свежего рекафа весьма улучшили моё настроение. Впрочем, сколько-нибудь уютно себе почувствовать я смог, лишь оказавшись снова на борту Аквилы, когда мы наконец-то завершили нашу разведывательную операцию, загнав и уничтожив последних генокрадов. «Я так понимаю, вы провернули неплохую работянку», — поприветствовал меня по возвращении визитер, в то время как притихшие кадеты рассаживались по местам, стараясь не смотреть на пустующее кресло Хевскина и Кларча. Со своей стороны я постарался выдумать для своих кадетов достаточное количество ненужной работы, с тем, чтобы отвлечь их от слишком глубоких переживаний по поводу наших потерь. Теперь мне нужно было хорошенько приглядывать за ними. Раньше или позже, но ну, реакция на произошедшее наступит. Если мне повезёт, большинство из них проспит ближайшие несколько часов, но и после этого мне придётся обращаться с ними достаточно осторожно до тех пор, пока они не примут случившееся полностью. Все они знали то, что на поле боя погибают, но это был первый раз, когда им пришлось лично взглянуть этой истине в глаза — «Потерять своих товарищей и осознать, насколько сами они были близки к смерти». «Прилично». Устало кивнул и визитеру. Он уже знал, конечно же, о наших потерях, так что вдаваться в эти подробности мне не потребовалось. «Вы хотели что-то мне показать?» «Именно так», — кивнул командор, похоже, про себя потешаясь какой-то шутки. «Взгляните внимательно в иллюминатор». Он опустился в кресло рядом со мной в совершенно несмущённой близости Юргена и постучал по своей капле коммуникатору. «Вывозите нас, мистер Спри!» На борт челнока мы взошли в той же самой пещере, где покинули его менее суток назад, и бледно-серые стены за брони-кристаллом как и выпотрошенные челноки обслуживания, ни на йоту не изменились за это время. Огромные железные ворота, ведущие в открытый космос, неторопливо открывались, пока мы занимали свои места, и вскоре дебая поверхность каппы стала видна в иллюминаторе. Спри топливо двигателем поднимая к виллу над площадкой и осторожно выдвигая наш кораблик в более привычное для него пространство космоса. «Самое забавное в том, — поведал мне визитер, — что мы никогда не заметили бы этого, если бы вы не приказали нам ошиваться поблизости. Оно заметно только если подлететь очень близко. Что заметно?» Спросил я в то время, как Спри выворачивал из ангара, ведя челнок по изичной параболе. Мы двигались едва ли не над самой поверхностью астероида, низко проносясь над растрескавшейся пустыней, так близко, что некоторые из смонтированных на поверхности мачт, которые я заметил по пути сюда, кажется, более выше траектории нашего полёта. «К счастью, пока мы вас поджидали, мне пришла в голову мысль поучить своих малокососов совершать боевой заход на малой высоте», продолжил визитер, словно не слышал моего вопроса. «Ну что ж, добро», — подумал я. «Если он напускает туман ради спецэффекта, не стану портить ему удовольствие. «И вы, должна быть, знаете, что орки используют подобные камешки в качестве транспортников не реже, чем корабли». «Верно, я это знал более чем хорошо, и мне даже довелось побывать на паре таких в своё время. Обычно они это делают перед полномасштабным нападением на планету», — произнёс я. С точки зрения ближние астероиды идеальны в качестве наступательного плацдарма. Нередко зеленокожие оснащали такие астероиды собранными с хламом маневровыми двигателями, что позволяло им перебрасывать много большее количество бойцов, чем посредством кораблей. Также нередко у оснащённых такими двигателями астероидов отказывали тормоза, результатом чего становились армагеддоны различного масштаба. Впрочем, армагеддоны нравились орками едва ли меньше, чем успешные вторжения. «Именно!» — подтвердил визитер, и его устики словно подпрыгнули на лице. Через секунду он показал в влюминатор. «Вот она Мне понадобилось мгновение, чтобы проследить направление его взгляда, после чего у меня буквально отвалилась челюсть. На поверхности каппа красовался биологический конструкт тиранидов, глубоко втиснутый в расщелину, почти скрытую тенями. «Это спора тиранидского мицелия», — произнёс я, даже не стараясь скрыть потрясение. «Определённо так оно и есть», — согласился командор, явно довольный моей реакцией. «Вероятно, трейфовало в космосе с тех пор, как СПО уничтожили в прошлом году корабли Улии и зацепилась тут». «Можете предположить, сколько времени она находится здесь?» Спросил я. Визитер пожал плечами. «На первый взгляд, не очень долго. Я готов поставить половину пенсии на то, что именно этой дорогой сюда пришёл ваш рай». «Не устану спорить», — согласился я. Когда Спри подвёл Аквилу ещё ближе, я легко смог разглядеть в свете прожекторов челнока прореху на боку споры, через которую тираниды выбрались наружу. Внутренняя плоть самой споры была, конечно же, здорово подсушена вакуумом, но на вид сохраняло ещё некоторые запасы эластичности, отличавшие её от твёрдой внешней оболочки. Это означало, что спора треснула сравнительно недавно, но за более точной информацией нужно было обращаться к какому-нибудь магу с биологису. «Находили вы другие споры?» «Другие?» Теперь настала очередь визитера выглядеть изумлённым. «Нет. А должны были?» «Не знаю», — произнес я, и тревога вспыхнула во мне с новой силой. Этой семьи определённо могло содержать лишь два десятка тиранидов, и в шахтах астероида мы перестреляли примерно столько же. А до настоящего момента я полагал, что наиболее значительное число врагов было истреблено взрывом или замуровано в обрушившемся тоннеле. Но если это не так, и то помещение, которое обнаружил отряд Кларча, было практически пустым, когда взорвалась вагонетка Неллиса, это возвращает нас к вопросу, которым я сдачился в самом начале. Что могло убить всех шахтёров так быстро и с такой эффективностью? Почему никто не успел подать сигнал? И если ответственным за произошедшее было нечто другое? Не прибыли ли тираниды лишь после того, как за этим другим осела пыль, просто воспользовавшись уже заброшенной станцией? Ещё более неприятны были размышления о том, что если именно другая враждебная сила атаковала горнодобывающую станцию, то куда же она делась теперь? В конце концов не удалось заснуть, но сны мои были неспокойны, полными кошмаров с участием металлических убийц с бесстрастными лицами и паукообразными сервиторами. Конечно, с одной стороны, я хотел получить ответы на свои вопросы как можно скорее, но с другой, если бы я имела хоть малейшее представление о том, в какой форме придут эти ответы, будьте уверены, сны мои были бы бесконечно более жуткими».